Если мы оскорбили кого-то в обществе, то дома мы попрекаем себя из-за этого, каковы упреки, суть упреки судьи благоразумия, поскольку мы можем предполагать, что нажили себе в оскорбленном врага, ибо все упреки благоразумия — это те, от которых возникает ущерб. Если же мы знаем, что другой этого не заметил, то мы спокойны, следовательно, это упрек благоразумия, и однако же мы считаем его за упрек нравственности. А Эпикур говорил, держи себя так, чтобы тебе не пришлось ожидать упреков от себя и других, и будешь счастлив. Идеал святости, взятый согласно с философией, есть идеал наисовершеннейший, ибо это идеал величайшего чистого нравственного совершенства. Но коль скоро такого совершенства невозможно достичь человеку, то оно основывается на вере в божественное содействие. Страница 45-я. Не только достойность блаженства имеет в этом идеале величайшее нравственное совершенство, но этот идеал имеет также величайший мотив, и этот мотив есть блаженство, но не в этом мире. Итак, идеал Евангелия имеет величайшую чистоту нравов, а также и величайший мотив, то есть блаженство или праведность. Древние не знали большего нравственного совершенства, чем то, которое может проистекать из природы человека. Поскольку же эта природа весьма несовершенна, то и моральная система была, следовательно, нечиста. Они приспособляли добродетель к слабости человека, а, следовательно, они были неполны. В этом же идеале святости все полно, и там величайшая чистота и величайшее блаженство. Принципы нравственности излагаются в полноте их святости, и говорится «Будь свят». Но поскольку человек несовершенен, что этот идеал имеет дополнение, а именно божественное содействие. Глава третья. О принципе моральности. После того, как мы обсудили идеал величайшего нравственного совершенства, нам нужно посмотреть, в чем состоит принцип нравственности. Предварительно не скажем о нем ничего, кроме того, что он зиждется на доброте свободного произволения, но важно исследовать, на чем же, собственно, зиждется принцип нравственности. Вообще очень трудно установить первый принцип науки, особенно если науки уже достигли некоторой величины. Так трудно, например, установить первый принцип права механики. Но поскольку у всех нас должен, однако, быть принцип моральной оценки, по которому мы единогласно можем судить о том, что является нравственным добром или недобром, то мы постигаем, что должен существовать единый принцип, проистекающий из основания нашей воли. И дело теперь затем, чтобы выяснить этот принцип, в котором полагаем мы нравственность, и по которому мы можем различить нравственное от ненравственного. Если человек обладает многими добрыми способностями и умениями, то, однако, тут же спрашивается, каков его характер. Если даже он обладает всяческими добрыми качествами, то всегда все же спрашивают о его моральной доброте. Так что же такое верховный принцип нравственности, согласно которому мы все оцениваем, и в чем отличие моральной доброты от всякой иной доброты? Прежде чем мы определимся в этих вопросах, мы должны указать сначала, как подразделяются различные точки зрения, с которых различным образом определяются принципы. Систематическое понятие, обозначающее здесь не систему науки, а только понятие, из которого можно сделать Систематическое изложение науки моральности состоит в том, что моральность покоится либо на эмпирических, либо на интеллектуальных основаниях, и ее следует выводить либо из эмпирических, либо из интеллектуальных принципов. Эмпирические основания — это те, которые выводятся из чувств, поскольку что-либо удовлетворяет наши чувства. Интеллектуальные основания — это такие, когда вся моральность выводится из согласия наших действий с законами разума. Страница 46. Итак, «Система морали est vel empiricum vel intellectuale», что в переводе с латинского «нравственная система бывает либо эмпирической, либо рациональной». Если система морали покоится на эмпирических основаниях, то она покоится на основаниях либо внутренних, либо внешних, соответственно предметом внутреннего и внешнего чувства. Если моральность покоится на внутренних основаниях, то это первая часть эмпирической системы. Если же она покоится на внешних основаниях, то это вторая часть эмпирической системы. Те, кто выводят моральность из внутренних оснований эмпирического принципа, признают некое чувство, физическое и моральное чувство. Физическое чувство состоит в себелюбии, которое двояко. Себелюбие — суетности и своей корысти. Оно стремится к своей собственной выгоде, и это корыстный принцип, которым удовлетворяются наши чувства. Это принцип благоразумия. Авторы принципа себелюбия — Это среди древних эпикур, ибо у него был вообще-то принцип нравственности, среди новейших Гельвеций, Мандевиль. Второй принцип внутреннего основания эмпирической системы это если основание полагается в моральном чувстве, которым возможно различать, что добро и что зло. Предпочтительные авторы Шефцберри и Хатчесон. К эмпирической системе ученого понятия моральности относятся, во-вторых, внешние основания. Те, кто полагает в них моральность, говорят, «Вся моральность покоится на двух вещах – на воспитании и на правлении. Вся моральность есть в таком случае только привычка, и мы по привычке судим обо всех действиях согласно правилам воспитания или закону верховной власти». Итак, моральная оценка возникает из примера или из предписания законов. Первое утверждает Монтень. Он говорит, мы находим, что люди в различных местностях различны также в отношении моральности. Так в Африке дозволено воровство. В Китае родителям дозволяется выбрасывать на улицу своих детей, эскимосы душат их, а в Бразилии их хоронят заживо. Второе утверждает Гоббс. Он говорит, «Верховная власть может позволить, а также и запретить все действия, какие угодно. Следовательно, действия нельзя подвергать моральной оценке разума, но мы действуем по привычке и по приказу верховной власти, а значит, нет никакого морального принципа, кроме заимствованного из опыта. Однако, если принцип моральности покоится на себелюбии, то он покоится на случайном основании, ибо свойства действий – по которому они приносят или не приносят мне выгоду, основано на случайных обстоятельствах. Если принцип основан на моральном чувстве, когда действие оценивают по благорасположению или недовольству, по отвращению или вообще по чувству вкуса, то он также покоится на случайном основании. Ибо если кому-то нечто приятно, то другой может испытывать к тому же самому антипатию. Так дикарей тошнит от вина, который мы пьем столь охотно, и также обстоит и с внешними основаниями воспитания и правления. Следовательно, принцип моральности, согласно эмпирической системе, покоится на случайных основаниях. Вторая система морали – интеллектуальная. Согласно ей, философ судит, что принцип моральности имеет основание в рассудке и может быть усмотрен всецело априори. Страница 47. Например, «Не лги». Если бы это основывалось на принципе себелюбия, то говорилось бы, не лги лишь тогда, когда это приносит тебе вред, но если это дает тебе пользу, то это может быть позволено. Если бы это основывалось на моральном чувстве, тогда тому, кто был бы лишен столь тонкого морального чувства, которое вызывало бы у него отвращение к лжи, было бы позволено лгать. Будь это основано на воспитании правлений, тогда тот, кто так воспитан и кто живет при таком правлении, которое это позволяет, был бы свободен от запрета лгать. Но если это основано на принципе, заключающемся в рассудке, то говорится абсолютно, не лги, обстоятельства же могут быть какие угодно. Если я рассмотрю свое свободное произволение, то это согласие свободного произволения с самим собой и с другими. Это, следовательно, необходимый закон свободного произволения. А те принципы, которые должны иметь значимость, всеобщую, постоянную и необходимую, нельзя выводить из опыта, но только из чистого разума. Всякий моральный закон выражает категорическую необходимость, а не такую, которая подчеркнута из опыта. Все необходимые правила должны быть установлены априори, а, следовательно, принципы моральности интеллектуальные. Оценка моральности совершается вовсе не по и эмпирическим принципом, ибо моральность вовсе не есть предмет чувств, она есть предмет исключительно рассудка. Этот интеллектуальный принцип может быть двояким. Первое. Поскольку он основывается на внутреннем свойстве действия, насколько оно рассматривается нашим рассудком. Второе. Или это может быть внешний принцип, поскольку наши действия имеют отношение к другому, чуждому существу. Этот принцип есть теологический принцип морали. Мы имеем, следовательно, теологическую мораль так же, как мы имеем и моральную теологию. Но этот теологический принцип также ошибочен, ибо различие нравственного добра и зла состоит не в отношении к другому существу. «Principium morale est intellectuale internum», что в переводе с латинского «моральный принцип» Это внутренний умопостигаемый принцип. Но определить, в чем состоит этот принципиум интеллектуале интернум, должно быть нашей целью в морали. Однако это можно будет выяснить лишь со временем, постепенно. Все императивы суть формулы практического принуждения. Практическое принуждение есть то, что делает необходимым свободное действие. Но все наши свободные действия могут быть принуждены двояко либо они могут быть необходимы по законам свободного произволения и тогда они практически необходимы либо же они могут быть необходимы по законам чувственной склонности и тогда они патологически необходимы согласно этому наши действия принуждаются практически то есть по законам свободы или патологические, то есть по законам чувственности. Практическое принуждение есть объективное принуждение свободного действия. Патологическое принуждение есть субъективное принуждение. Итак, все объективные законы наших действий необходимы практические, а не патологические. Все императивы суть лишь формулы практического принуждения. Они выражают необходимость наших действий при условии доброты. Страница 48. Формула, выражающая практическую необходимость, есть кауза импульсива свободного действия, то есть в переводе с латинского побудительная причина. И поскольку она принуждает объективно, то ее называют мотивум, то есть мотивом. Формула, выражающая патологическое принуждение, есть кауза импульсива per stimulus, То есть переводе с латинского, побуждающая посредством стимулов причина, поскольку она принуждает субъективно. Итак, все субъективные нецеситационес, суть нецеситационес пер стимулос, то есть принуждение через посредство стимулов. Императивы провозглашают объективное принуждение, а поскольку есть природа императивов, то и доброта есть трех родов. Первый. «Эмперативус проблематикус» говорит, то есть в переводе с латинского «проблематическое повеление» говорит. «Нечто есть добро как средство для произвольной цели, и это «бонитас проблематика», то есть «проблематическая доброта». Второе. Прагматический императив есть императив по приговору благоразумия и говорит, что действие необходимо как средство для нашего блаженства. Здесь цель уже определена, значит, это принуждение действий при условии, но при необходимом и всезначимом условии. И это с прагматика, то есть прагматическая доброта. Третье. Моральный императив провозглашает доброту действия в себе самом, а следовательно, моральное принуждение является категорическим, а не гипотетическим. Моральная необходимость состоит в абсолютной доброте свободного действия. И это «bonitas moralis», то есть моральная доброта. Из этих трех императивов возникает следующее. Всякое моральное принуждение есть обязательство, а не необходимость действия из правил благоразумия, или прагматическое принуждение не есть обязательство. Обязательство есть следовательно практическое, а именно моральное обязательство. Всякое обязательство есть или обязательство по долгу, или принудительное обязательство, о чем больше будет сказано впоследствии. Всякое обязательство есть не только необходимость действия, но и принуждение. Действие делается необходимым, следовательно, «облигацио» есть «нецеситацию», а не «нецеситас», то есть обязательство есть принуждение, а не нужда. Божественная воля в отношении моральности необходима, а человеческая воля не необходима, но принуждена. Итак, практическая необходимость в отношении высшего существа не есть обязательство. Поэтому я не говорю «Бог обязан быть правдивым святым». Моральная необходимость есть объективная необходимость, но там, где она есть также субъективная необходимость, там она не есть принуждение. Моральная необходимость является объективным необходимлением и обязательством в том случае, если субъективная необходимость случайна. Все императивы выражают объективное необходимление действий, которые, однако, субъективно случайны. Например, «Ешь, если ты голоден, и у тебя есть, что есть» — это субъективное принуждение, а также и объективное — И в силу этого оно не содержит принуждения или обязательства. Итак, в отношении совершенной воли, у которой моральная необходимость не только объективна, но и субъективно необходима, не имеет места никакое принуждение и обязательство. Но в отношении несовершенного существа, у которого моральное благо объективно необходимо, там имеет место Необходимление и принуждение, а, следовательно, также и обязательство. Стало быть, нравственные действия должны быть лишь случайны, если они совершаются по принуждению, и те, кто имеет моральную несовершенную волю, подчинены обязательству, и это люди. Страница 49. -я. Всякое же обязательство есть «нецесситацио практика», а не «патологика». Объективное, а не субъективное принуждение. Патологическое принуждение — это когда мотивы взяты из ощущений и из чувства приятного и неприятного. Тот, кто делает нечто, потому что это приятно, принуждается патологически. Тот, кто делает нечто, потому что оно добро, в себе и для себя добро, тот действует по мотивам и принуждается практически. Итак... Кауза импульсивая, побудительные причины, поскольку они заимствуются от добра, происходят из рассудка, и человек, который побуждается к чему-либо согласно таковым причинам, принуждается пер мотива, то есть через посредство мотивов. Но поскольку кауза импульсивая, то есть побудительные причины, Заимствуются от приятного, они из чувств. Человек, который побуждается к чему-либо согласно таковым причинам, принуждается per stimulus, то есть посредством стимулов. Соответственно этому, всякое обязательство есть не патологическое или прагматическое принуждение, но моральное. Мотивы заимствуются либо из прагматических оснований, либо из моральных оснований внутренней доброты. Все прагматические мотивы лишь условны постольку, поскольку действие – суть средства блаженства. Следовательно, в самих действиях здесь нет никакого основания, но действие ценно как средство. Итак, все прагматические повеления понуждают гипотетически, а не абсолютно. Но императиви моралис – «нецесситант» абсолюта и провозглашают Бонитатем абсолютом, так же, как императиве прагматици провозглашает бонитатем хипотетикам. То есть э, повеление морали принуждают абсолютно и провозглашают абсолютную доброту, так же, как повеления прагматические провозглашают доброту. гипотетически. Правдивость может быть доброй по основаниям благоразумия, а значит, опосредованно. Например, в торговле, где она все равно, что наличные деньги. Но в абсолютном рассмотрении быть правдивым – добро само по себе. И во всех отношениях – добро. И неправда – постыдна сама по себе. Итак, моральное принуждение – абсолютно. И мотиву морали – провозглашает бонитатом абсолютом. То есть, моральный мотив провозглашает абсолютную доброту. Как это возможно, чтобы действие имело абсолютную доброту, бонитатом абсолютом, этого мы еще не можем объяснить. Но предварительно должно заметить. Подчинение нашей воли правилу значимых целей есть внутренняя доброта, и абсолютное совершенство – свободного произволения, тогда оно согласуется со всеми целями. Показать это на частном случае не так легко. Например, честность согласуется со всеми моими правилами, ибо одна истина согласуется с другой истиной и согласуется также со всеми целями, а также и с волей других, так что всякий может руководиться ею. Но ложь противоречит себе, не согласуется с целями моими и других. Моральная доброта есть следовательное правление в нашем произволении правил, посредством коих все действия моего произволения все общезначимо согласуются. А подобное правило, которое есть принцип возможности согласия всех свободных произволений, есть моральное правило. Все свободные действия не определены природой и никакими законами, следовательно, свобода Есть нечто ужасное, ибо действия вовсе не детерминированы. В отношении же наших свободных действий необходимо правило, благодаря которому все действия согласуются, и это моральное правило. Если мои действия согласуются по прагматическому правилу, то они хотя и согласуются по моему произволению, но не с произволением других. Не согласуются они даже и с моим произволением, ибо они заимствованы от благосостояния. Страница 50 Поскольку же мы не можем априори усмотреть благосостояние, то отсюда следует, что мы не можем дать о благоразумии никакого правила априори, но апостериори. Поэтому оно не может быть правилом для всех действий. Будь оно таковым, оно должно было бы быть таково априори. Итак, прагматические правила — не согласуются ни с произволением других, ни с моим собственным. Поэтому должны существовать правила, согласно которым мои действия имеют всеобщую значимость, и эти правила выводятся из всеобщих целей людей и должны согласовывать наши действия, и это моральные правила. Моральность действия есть нечто совершенно особенное, отличающееся от всех прагматических и патологических действий, и потому моральность следует излагать Чрезвычайно тонко, чисто и обособленно. Но хотя для моральной доброты, если не приносят плода моральные мотивы, берут и прагматические, и даже патологические каузы импульсивы, однако если вопрос задается о доброте действий, то спрашивается не о том, чем мы побуждаемся к доброте, но о том, в чем состоит доброта действия в себе и для себя». Мотивом морали надлежит, следовательно, рассматривать совершенно чисто в себе и для себя и отделять от мотивов благоразумие чувств. Мы от природы имеем в душе достаточно умения очень точно и тонко отличать моральную доброту от проблематической и прагматической доброты, и тогда действие столь чисто, как будто бы оно спустилось с небес. И чистое моральное основание имеет большие мотивы, чем перемешанное с патологическими и прагматическими мотивами, ибо такие мотивы имеют более побудительной силы для чувственности, но рассудок смотрит на общезначимую побудительную силу. Хотя нравственность плохо впечатляет, не так нравится и не так удовлетворяет, но она есть отношение к всеобщезначимому благорасположению. Она должна нравиться даже высшему существу, и это сильнейшее побудительное основание. Для благоразумия требуется добрый рассудок, а для нравственности требуется добрая воля. Наше свободное поведение покоится сугубо на нашей доброй воле, если оно должно иметь нравственную доброту. Следовательно, наша воля может быть доброй в себе. В благоразумии не стоит вопрос о цели, ибо все благоразумные поступки имеют одну и ту же цель, а именно блаженство, но о рассудке, поскольку он усматривает цель и средства достичь ее». Там один может быть умнее другого, и так для благоразумия требуется добрый рассудок, а для нравственности – абсолютно добрая в себе воля. Воля, например, разбогатеть добра в отношении к цели, но не сама по себе. Но теперь нужно объяснить, что такое абсолютно добрая в себе воля, от которой зависит моральная доброта. Моральный мотив не только следует отличать от прагматического, но его нельзя даже противополагать ему. Чтобы лучше понять это, заметьте прежде всего вот что. Все моральные мотивы суть либо только облигандии, либо облиганцию то есть либо обязывающие, либо обязательства. Мотива облигандии суть основания от облигандум, чтобы обязать кого-либо. То есть, мотив обязывания суть основания обязательства чтобы обязать кого-либо страница 51 но если эти основания достаточные то они суть облиганция обязывающие основания не все основания обязанности суть также обязывающие основания недостаточные моральные мотивы не обязывают мотивы же достаточные обязывают Есть, следовательно, моральные правила, обязывающие абсолютно, то есть не только обязательные, но и обязывающие, и они делают необходимым мое действие, например, не лги. Если мы свяжем прагматический мотив, мотива прагматика и моральный, моралио, будут ли они однородные, homogeniae? Как недостаток честности невозможно возместить деньгами, которые у тебя есть, и как уродливое лицо не обретает красоты от того, что его владелец располагает большими богатствами, точно так же нельзя ставить мотива прагматика в ряд с мотиварум моралиум и сопоставлять с ними. Однако же принуждающую силу их можно сравнивать. Кажется, что перед судом рассудка благоразумнее предпочесть добродетель и выгоду. Но только моральное совершенство и выгоду вовсе нельзя сравнивать, ибо здесь есть различия. Но как получается, что мы действительно смешиваем их? Например, есть несчастный человек. Другой говорит, ты хоть и можешь помочь несчастному, но не причиняя себе вреда. Здесь, если судит рассудок, нет разницы между моральным и... и прагматическим мотивом, но лишь между моральным и прагматическим действием, ибо не только благоразумие советует мне ориентироваться на свою выгоду, но и нравственность. Я могу употребить на благо терпящего несчастья человека только избыток своего имущества, ибо если человек раздаст все свои средства, то он сам повергнет себя в нужду и сам должен будет теперь вымаливать благодеяние у других. лишая себя возможности быть моральным. Итак, объективно моральный мотив нельзя противополагать прагматическому мотиву, ибо они не равны. Конец главы. Глава 4. Об обязанности. Примечание. Начиная с этой главы, Кант пользуется при чтении лекций как основой строения текста работой а. Г. «Баумгартена. Начало первой практической философии», написанной в 1760 году. В дальнейшем, говоря, автор, Кант имеет в виду «Баумгартена». «Баумгартен. Александр Готлиб. Годы жизни с 1714 по 1762. Немецкий философ-просветитель Вольфианской школы, родоначальник эстетики как особой философской дисциплины». Под эстетикой он понимал теорию чувственного познания, в чем ему следует и Кант в «Критике чистого разума», в котором, однако, раскрывается совершенство созерцаемого предмета «тождественная красоте». Пользовался целым рядом терминов, авторство которых обычно приписывалось Канту. Конец примечания. Пункт первый. «De obligazione актива et пассива, что означает Обязательства активные и пассивные. Облигацию актива есть облигацию облигантис, а облигацию пассива есть облигацию облигати, однако это различие несущественно. Что переводится как активное обязательство, есть обязательство того, кто сам обязывает, а пассивное обязательство есть обязательство обязанного. Однако это различие несущественно. Все обязанности к великодушным действиям — суть облигационность активе», то есть суть активные обязательства. Я обязан совершить действия, которое есть, тем не менее, заслуга. Обязанности, исполняя которые мы можем обязать других, составляют заслугу. Мы обязаны совершить действия в отношении кого-то другого, не будучи обязаны этому другому. Облигации суммус ад акционам ита, ут или нон облигати суммус. То есть, как мы обязаны к действию, так мы не обязаны ему человеку. Мы обязаны совершить действие, но не обязаны человеку. Я обязан помочь тому, кто в несчастье, следовательно, обязан совершить действие, но не обязан человеку. Это будет облигацию актива, активное обязательство. Но если я кому-нибудь должен, то я обязан не только к действию выплаты, но также обязан и кредитору. И это облигацию пассива, пассивное обязательство. Кажется, однако, будто всякая облигация есть пассива, ибо если я обязан, то я принужден. Но только в случае облигацию актива это принуждение разума. Я принуждаюсь собственным своим размышлением, следовательно, нет ничего страдательного, а «облигацию пассива» должно происходить через посредство другого. Страница 52. Но если нас принуждает разум, то мы сами господствуем. Следовательно, различие двух видов обязанности справедливо. «Облигацию пассива est obligatio облигации obligati erga облигантом, облигацию актива est, облигацию erga non, облигантом. То есть в переводе пассивные обязательства есть обязательство обязанного субъекта в отношении обязывающего. Активные обязательства есть обязательства в отношении того, кто не обязывает нас. Автор Обязательства могут быть больше и меньше, и не могут друг другу противоречить. Ибо, что морально необходимо, противоположного тому не может сделать необходимым никакое другое обязательство. Например, обязательство в отношении кредитора уплатить долг и в отношении отца быть благодарным. Если одно следует назвать обязательством, то другое не есть обязательство. В отношении отца я обязан условно. А в отношении кредитора – категориция. Итак, первое является обязательством, а второе – нет. В первом случае это принуждение, а в другом случае – нет. Следовательно, имеется в виду противоречие мотивов, но недолго. Многие обязательства возникают, растут и прекращаются. Когда родятся дети, то возникает обязательство, И по мере того, как они растут, растут и обязательства. Если ребенок становится совершеннолетним, то обязательство, лежавшее на нем, как на ребенке, прекращается. Хотя он еще обязан, но не как ребенок, а в отношении к благодеяниям родителей. Чем больше трудится работник, тем более возрастает обязательство. Когда ему заплатят, обязательство прекращается. Некоторые обязательства никогда не могут прекратиться, например, в отношении благодетеля который первым оказал нам благодеяние. Сколько бы мы ни возмещали ему это, он, тем не менее, остается первым, кто оказал нам благодеяние, и мы постоянно обязаны ему. И все же в одном случае, и это обязательство прекращается, а именно, если наш благодетель сыграет с нами плутовскую шутку, что, однако, случается редко, если только мы благодарны по отношению к нашим благодетелям. Акт. посредством которого возникает обязательство называется актус obligatorius акт имеющий обязательную силу всякий договор есть актус obligatorius через актум obligatorium может возникнуть обязательство в отношении меня но через актум Облигаториум может возникнуть также и обязательство в отношении другого. Например, деторождение есть actus obligatorius, посредством которого родители возлагают на себя обязательства в отношении детей. Обязаны ли, однако, дети посредством акта деторождения в отношении родителей? Не думаю, ибо существование не есть обязательство, ведь существование еще не составляет само по себе счастье. Более того, чтобы быть поистине несчастным, необходимо существовать, но они обязаны им в силу содержания. Там, где действия вовсе не свободны, где нет личности, там нет и никаких обязательств. Например, человек не обязан сдерживать глотание, ибо это не в его власти. Следовательно, для обязательства предполагается наличие свободы. Обязательства различаются импозитивом, эт натуралем. То есть... Положительные и натуральные. Облигацию позитива, то есть положительные обязательства, возникает из положительного и произвольного установления, а облигацию натуралис, естественное обязательство, из самой природы действий. Все законы суть либо естественные, либо произвольные. Если обязательство произошло из «леге натурали», то есть из естественного закона, и имеет основанием самоё действие, то оно натуралис. Если же оно произошло из лего арбитрария, то есть из произвольно установленного закона, и имеет основание в произволении другого, то оно есть облигацио позитива, позитивное обязательство. Страница 53. Крузий полагает, что всякое обязательство относится к произволению другого. Согласно его мнению, обязательство будет, следовательно, принуждением per arbitrium alterius, то есть произволением другого. Хотя и создается впечатление, что при обязанности я принуждаюсь per arbitrium Однако я принуждаюсь per arbitrium internum, то есть внутренним произволением, но посредством arbitrium externum, то есть внешним произволением, а значит не через необходимое условие всеобщего произволения. Следовательно, есть также всеобщее обязательство. Всякая облигация позитива не направлена непосредственно на действие, но мы обязаны совершить действие, которое в себе безразлично. Следовательно, всякая облигация позитива est indirecta, а не directa. То есть всякое положительное обязательство есть косвенное, а не прямое. Например... Если я не должен лгать, потому что это запрещено Богом, а Он запретил это, потому что Ему так было угодно, то Он мог бы и не запрещать этого, если бы захотел. А облигация naturalis есть директа, То есть. Естественное обязательство есть прямое. Я не должен лгать не потому, что это запрещено Богом, а потому что это само по себе зло. И вся моральность основана на том, что действие совершается ради внутреннего свойства самого действия. Не действие, следовательно, создает моральность, но настроение, из которого я совершаю его. Если я делаю нечто потому, что это предписано, или приносит пользу, или не делаю нечто, потому что оно запрещено или приносит вред, то это не моральное настроение. Но если я делаю нечто, потому что оно само по себе, безусловно, добро, то это моральное настроение. Следовательно, действие должно происходить не потому, что его желает Бог, но потому что оно само по себе праведно или добро. Потому что оно таково. И Бог желает его и требует его от нас. Облигацию может быть аффирматива и негатива. То есть обязательство может быть положительное и отрицательное. Итак, негатива Противополагается не позитива, а аффирматива, что допускалось уже однажды в праве и допускается также здесь. Облигационным негативом человек имеет от омитендум, облигационным аффирмативом человек имеет от комитендум, то есть Отрицательными обязательствами человек имеет обязательство к воздержанию от действия, а положительными обязательствами человек имеет обязательство к совершению действия. Или, другими словами, отрицательные обязательства заставляют воздерживаться от действия, а положительные способствуют совершению действий. Консектария действий добрые либо злые, то есть. Последствия действий, добры либо злы, они могут быть натуралия и арбитрария а также физика и моралия. То есть они могут быть натуральные и свободные, а также физические и моральные. Например, последствия свойства есть консектариум физикум. Автор принимает консектария как... Натуралио и арбитрария. То есть, например, последствия свойства есть природные физические последствия. Автор принимает последствия как натуральные и свободные. Натуралия – суть такие, которые проистекают из самого действия. Арбитрария – свободные, которые проистекают из произволения другого существа, например, «наказание». Действия добры или злые, либо непосредственно в себе, либо же они добры или злые, косвенно или случайно. Доброта действия есть поэтому вэл интерна, вэл экстерна, то есть внутреннее или внешнее. Моральное совершенство вэл well, субъектива, вэл well, объектива. Субъективное или объективное. Объективное совершенство состоит в самом действии. Субъективное совершенство состоит в согласии действий с произволением другого. Моралитас объектива заключается, следовательно, в самом действии. Верховное произволение, содержащее в себе основание всякой моральности, это божественное произволение. Следовательно, во всех наших действиях Мы можем рассматривать либо объективную, либо субъективную моральность. Есть объективные законы действий, и это суть прецепта, предписания, а субъективные законы действий – суть максимы. Они редко согласуются с объективными законами действий. Страница 54. Всю объективную моральность мы можем рассматривать как субъективную моральность божественной воли, но не как субъективную моральность человеческой воли. Божественные настроения морально добры, но не таковы настроения человека. Божественное настроение или божественная субъективная моральность согласуется, следовательно, с объективной моральностью. А если мы действуем сообразно с объективной моральностью, то мы действуем сообразно с божественной волей. Следовательно, все моральные законы — суть. Процепта. Потому что они суть правила божественной воли. В отношении моральной оценки все основания объективны, и ни одно не может быть субъективным. Но в отношении морального мотива есть субъективные основания. Итак, основания оценки объективны. Основания же исполнения могут быть и субъективными. Различение того, что нравственно, добро или зло должно совершаться согласно рассудку, следовательно, объективно. Но для того, чтобы совершить действие, могут быть также субъективные основания. Вопрос «морально ли нечто?» Это вопрос, касающийся самого действия. Моральная доброта есть, следовательно, нечто объективное, ибо она состоит в согласии не с нашими склонностями, а в себе самой, как идея. Все субъективные законы заимствуются из свойства того или иного субъекта и имеют значимость лишь в отношении того или иного субъекта. Моральные же законы должны иметь силу для всех и вообще для свободных действий безотносительно к свойствам субъекта. У божественной воли ее субъективные законы тождественны объективным законам всеобщей доброй воли. Но субъективный закон Бога не есть основание моральности, он благ и свят сам, потому что его воля сообразна этому объективному закону. Итак, вопрос о моральности вовсе не относится к субъективным основаниям, но может решаться лишь по объективным основаниям. Различать объективную и субъективную моральность совершенно противоестественно, ибо всякая моральность объективна, и только условия применения моральности может быть субъективным. Первый моральный закон у автора таков «фак бонум эт оммите малум», то есть «делай добро и избегай зла». В чистом виде значение данного положения таково доброе следует отличать от приятного. Приятное касается чувственности, доброе рассудка. Доброе это то, что нравится всем, следовательно, его можно оценить рассудком. Приятное нравится только по частному благорасположению. Итак, приведенное выше положение могло бы значить делай то, что представляет себе. как доброе твой рассудок, а не то, что приятно твоим чувствам. Однако, если это даже и так, то мы ведь знаем, что все императивы говорят. Должно делать то, что добро, а не то, что приятно. Должно означает всегда доброту доброго, а не приятного. Следовательно, это остается все же тавтологией. В данном положении возможно провести различие. Делай то, что морально добро. Однако тогда должно бы быть другое правило, которое говорило бы, в чем состоит моральная доброта. Следовательно, выше приведенное положение никоим образом не может быть принципом моральности. Не все императивии суть облигационес, как то полагает автор. Так. «Императиви проблематици эт, прагматицы не суть облигационес ут супра». То есть не все повеления суть обязательства, как то полагает автор. Так, повеления проблематические и прагматические не суть обязательства. Смотри выше. Обязательства есть согласно нашему автору. Сопряжение преимущественных оснований с моим действием. Ибо он говорит, доброе имеет в себе побудительные к действию силы, а преимущественное благо имеет преимущественные побудительные к действию основания. Страница 55. Но положение «фак бонум эт омите малум» не может быть моральным основоположением для обязания, ибо доброе может быть многообразно добрым для произвольных целей. Тогда это основоположение умения и благоразумия, но если оно добро для моральных действий, то это будет моральным основоположением. Следовательно, это принципиум вагум. То есть неопределенный принцип. Далее это также есть принципиум таутологикум. То есть тавтологический принцип. Тавтологическое правило это то, которое, собираясь ответить на вопрос, дает пустую резолюцию. Если вопрос таков, что я должен делать в отношении моего обязательства? А ответ Делай добро! и не делай зла, то это пустой ответ, ибо «фак» означает не что иное, как вот что. Хорошо, чтобы это произошло. Итак, положение гласит «хорошо, что ты делаешь добро», следовательно, оно тавтологично. Оно не дает узнать, что «добро» не говорит, что я должен делать то, что я должен делать». Никакая наука не преисполнена тавтологических положений в такой мере, как мораль. Для ответа на вопрос она приводит условие вопроса. Условие же тавтологично при таком решении проблемы, ибо тавтологично то, что скрыто содержалось в проблеме или вопросе и явно говорится в ответе, и мораль полна подобных положений, и каждый думает что он сделал все нужное, если он подобным образом разъяснил и указал своему ученику положение морали. Например, если у кого-нибудь запор, а врач говорит «сделай так, чтобы и твой кишечник стал проходимым, чтобы хорошо совершалось испарение и переваривание», тогда то, что он сказал, есть именно то, что он желал знать. Это тавтологические правила оценки. Но вопрос в том, каковы условия, при которых мои действия добры? Автор говорит Бонорум сиби оппозиторум фак мелиус, то есть «делай лучшее из предстоящих тебе благ». Так это следует из выше приведенного тавтологического положения. Когда отказываются от малого блага, чтобы приобрести большее, то отвращение означает пожертвование и самоотвержение. Пожертвование означает допущение зла, дабы не возникло большего зла. Отвращение может быть прагматическим и моральным. Я могу воздержаться от одной выгоды там, где можно приобрести большую. Это «абнегацио прагматика». Примечание диктора. Перевод не найден. Конец примечания. Но если я по моральному основанию воздерживаюсь от действия, чтобы совершить большее, то это «абнегацио моралис». Положение автора как основание обязательности. «Quaere perfectione quantum potes», что в переводе с латинского «стремись к совершенству, насколько можешь», по меньшей мере все-таки определеннее выражено. Здесь хотя бы нет тотальной тавтологии. Следовательно, оно в некоторой степени пригодно. Что же «совершенно»? совершенство вещи и человека различные. Совершенство вещи — есть достаточность всех реквизиторум, чтобы конституировать вещь. То есть достаточность всех потребностей, чтобы конституировать вещь. Следовательно, в общем виде оно означает полноту. Но совершенство человека еще не означает моральности — Совершенство и моральная доброта различны. Совершенство – это полнота человека в отношении его сил, способностей и сноровки в исполнении всех произвольных целей. Совершенство может быть больше или меньше. Один может быть совершеннее, чем другой. Доброта же есть свойство хорошо и во благо пользоваться всеми этими совершенствами». Следовательно, моральная доброта состоит в совершенстве воли, а не способности. Страница 56. Однако для доброй воли требуется полнота и способность всех сил осуществить все то, чего хочет воля. Итак, мы можем сказать, что совершенство лишь косвенно принадлежит к моральности. Следовательно, данное положение косвенно морально. Другой моральный принцип автора таков. «Виве конвениентер натуре». Примечание диктора. Перевод не найден. Конец примечания. Это стоический принцип. Но там, где в морали много принципов, там наверняка нет ни одного. Ибо может быть только один истинный принцип. Если даже приведенное положение высказывается так. «Живи сообразно законам, даваемым тебе природою через посредство разума», то оно все же тавтологично, ибо жить сообразно с природой означало бы совершить свои действия согласно с физическим порядком природных вещей. Следовательно, это было бы правило благоразумия, но не моральный принцип. Да не было бы даже и правилом благоразумия, ибо если говорится «совершай свои действия так, чтобы они согласовывались с природой», то я не знаю, хорошо ли, если действие согласуется с природой. Еще менее это есть принцип моральности.